Глава вторая. Жизнь полосатая, извините за банальность, но это чистая правда. Проснувшись утром, я подумала, что плакать не о чем. Сбегла к метро, купила газету бесплатных объявлений, вырезала из нее купон и, старательно написав, «Опытный преподаватель немецкого языка недорого, езжу в любой конец Москвы, хотела вновь нестись» на проспект, чтобы бросить конверт в почтовый ящик. Но потом передумала и решила сначала выпить кофе, а затем лично отвести объявление в редакцию и попросить, чтобы его побыстрее опубликовали. Поставив перед собой чашку с арабикой, я от скуки стала просматривать страницы только что купленной газеты и наткнулась на большое объявление. «Предлагаем работу Деда Мороза и Снегурочки. Оплата сдельная». Я моментально расплескала кофе. Нет, не зря умелые люди говорят, что из любого безвыходного положения непременно найдется выход. Сейчас поеду в это агентство, узнаю, что к чему, в конце концов. Роль Снегурочки несложная, вот и работа на то время, пока не появятся ученики. Я хотела уже бежать одеваться, но потом окинула взглядом стол и решила написать мужу письмо. Олег не хочет разговаривать со мной, перебрался к Славке, не звонит, не приезжает домой, но в конце концов он явится хотя бы за одеждой, и не факт, что в этот миг я окажусь в квартире. Как же объяснить Куприну свою позицию?» Ручка забегала по бумаге. Излив мысли, я перечитала письмо, и в задумчивости стала ерошить волосы. Может, текст слишком резкий? И вообще, очень длинно получилось, надо сократить. Разорвать послание? Или так оставить? Может, я, как обычно, недовольна рукописью? Пока в голове крушились эти мысли, ноги сами собой побежали в прихожую. Я схватила куртку, ключи, сумочку, письмо осталось на столе. Начавшееся везение продолжалось. Контора, нанимавшая людей на новогодние праздники, находилась в центре, прямо у входа в подземку. Я вошла внутрь и увидела полную пожилую тетку с всклокоченной химией. «А вам снегурочки нужны?» — с порога спросила я. Женщина кивнула. «Я могу приступить к исполнению обязанностей», — заверила я ее. Работодательница вздохнула. «Дедушка есть?» «У меня?» «Ну да». «Нет, он, наверное, давно умер», — удивилась я. «И при чем тут мой дед, которого я никогда не видела?» Нанимательница улыбнулась. «Да уж, ваш дедушка нам не нужен. Мы приглашаем на работу пары — Дед Мороз и Снегурочка. Поняли?» Я призадумалась. «Снегурочкой в одиночестве работать нельзя?» «Никак. Кстати, какое у вас образование? Надеюсь, театральное? Нас интересуют только профессионалы». «Я закончила ГИТИС», — мигом соврала я. «Сразу два факультета. Могу и на сцене играть, и спектакли ставить». «Диплом имеете?» «Ой, не захватила его с собой. Потом принесу». С абсолютно честным выражением на лице заявила я. «В принципе, я могу и на слово поверить», — миролюбиво ответила тетка. «Только дедушке у вас все равно нет, поэтому говорить не о чем». Не успела я сообразить, что предпринять, чтобы преодолеть возникшее препятствие, как хлопнула дверь, и в комнату вошел высокий мужчина в красном расшитом золотом халате. Вася, ты зачем пришел? Неужели все заказы выполнил? Изумилась администратор. Угу! кивнул пришедший, швырнул в угол мешок из пурпурного бархата, клочкастую бороду, лохматую шапку и добавил. Спекся я, Наина Львовна. Но еще и двенадцати нет, возмутилась та. Зачем вернулся? Ступай, работы, и вызовов полно. Народ ждет. Сейчас трезвонить начнут деньги назад требовать. Один не могу. Покачал головой Вася. Детей только вдвоем удержать можно, иначе каюк Дедушке Морозу, а Снегурочка моя, внученька, мерзопакостная, тю-тю. В общем, чистая авария. Наина Львовна схватилась за виски. Боже, вы разбили машину? Не, вяло, откликнулся Вася. Что ей сделается? Администратор покраснела. Зачем тогда чушь про аварию несешь? Ну, в смысле? «Группа такая есть, дискотека «Авария», — пояснил Василий. «Они, Степ про Новый год поют. Ну, типа, он к нам мчится, скоро все случится, а дальше такие слова от лица Деда Мороза вроде «Простите, только нету Снегурочки со мной, мы вместе шли с Камчатки, но она ушла на... Извините, на Львовна, сами понимаете, куда девка двинула. В общем, жопа Новый год». арита Рита опять прогулять решила», — всплеснула пухлыми ручками Наина. Нет, это. Ее гневную речь прервал звонок телефона. На Львовна схватила трубку, на ее лице появилось сладкоприторное выражение. Агентство слушает, да, да, конечно, приедут. Извините, бога ради. Я понимаю, что ребенок ждет, но и на дороге заносы. Скоро будут. Совершенно точно. Положив трубку, тетка взглянула на Васю. Вот, пожалуйста, собирайся. Без Снегурочки никак не могу. Ерунда. Выкрутишься, ну, объяснишь там. Внучка потерялась по пути. При чем тут это? — вызывал Вася. Меня же затопчут. Не, делайте, что хотите, а один не пойду, боюсь. Ты трус, — возмутилась Наина Львовна. Ага, — кивнул Вася. Точно, а давайте вы со мной поедете. Наденете прикид Снегурочки и вперёд с ума сошел воскликнула дама мне шестьдесят62 года и чё спокойно отреагировал василий никто нифига не поймет хотите выполнить все заказы собирайтесь Найна львовна ткнула в меня пальцем вот тебе снегурочка нравится та чего-то будет резюмировал дедушка оглядев меня с головы до ног никакого мяса «Никак ты котлеты готовить собрался — хихикнула я. «Не!» — удивился Вася. «При чем тут жрачка?» «А зачем Снегурке жирное тело?» — отбрила я. Вася поскреб в затылке. «Ну, ладно, пошли». «Стой!» — слегка остудила его пылно на наливовно. «Сначала надо анкету заполнить. Паспорт есть?» Я кивнула. «Да, меня зовут Виола». «Давай!» — оживилась администратор. «Потом оформите!» занул Вася. — Мы опаздываем. — Надо о репертуаре поговорить, — вздохнула Найна Львовна. — Потешки, прибаутки, сказки, стишки, знаешь? — Да ладно вам, — снова влез в беседу Вася. — Я сам справлюсь, пусть она молчит. Лишь бы нас двое было. Отобьет меня, если что. Хватит к девке приставать. Тоже мне МХАТ нашелся, Подавай вам репертуар. Сами знаете, приличные люди сюда на работу не пойдут. «Дайте, я ее лучше поспрашиваю. Слышь, Виола, как тебя по батюшке?» «Можно просто вилка», — сказала я. «Без отчества, оно у меня трудное. «Ты пьешь?» — а в лоб спросил Вася. «Ни грамма», — заверила его я. «Это плохо», — поморщился дедушка. «Почему?» — удивилась я. «Значит, ширяешься». «Мне и в голову не придет колоться». «Нюхаешь кокаин?» — не успокаивался Вася. «Не пью, не курю, не колюсь, веду... «Праведный образ жизни», — быстро сообщила я. «Являюсь тихой женщиной без серьезных пороков». «Совсем никуда», — загрустил Вася. «Не доверяю я шибко правильным. Лицемеры они, так и жди пинка из-под тяжка. Ну, какой человек без изъяна?» «Хватит», — оборвала его Наина Львовна. «Забирай снегурку и отправляйся на работу». «Другой нет», — попытался избавиться от меня Вася. «Бери, что дают», — рявкнула Наина Львовна. «Эту не хочу», — гундосил Вася. Я почувствовала себя тухлой курицей на прилавке рыночной торговки, весьма неприятное, скажу вам, ощущение. «Тогда ступай один», — уперлась Наина. Вася повздыхал, но в конце концов выдавил из себя. «Ну ладно, делать нечего». Наина Львовна распахнула большой шкаф, выдала мне голубую шубку, отделанную серебряной тесьмой, и парик, светло-желтые длинные косы с челкой. На ноги предлагалось обуть белые сапожки. Верхняя одежда, от чего то сильно пахнущая табаком, пришлась мне в пору. Парик, воняющий дешевым одеколоном, без проблем сел на голову, а вот сапожки оказались малы. Наина Львовна пожевала нижнюю губу. «Чего делать-то? Дайте ей вон те боты», — велел Вася, показывая пальцем на безобразно большие белые штиблеты. «Они точно на ее лапы налезут». «Это обувь от костюма Покемона», — задумчиво протянула администратор. «Офигенственно!» — буркнул Вася. «Покемон, Шрек, Белоснежка, семь гномов, лишь бы белая на ногах. Эй, внучка, влезай в чувяки и тронулись!» «Если костюм испортишь, вычту из зарплаты», — пообещала мне вслед Наина. «Не волнуйтесь, я аккуратно ношу вещи!» Заверила я ее, застегивая слегка обтрёпанную шубку. «Дуй к машине, аккуратная!» — легонько ткнул меня в спину дедушка. Шаркая с падающими с ног ботинками покемона, я поторопилась на улицу. «В машину садись!» — велел Вася, выбираясь во двор. Я завертела головой. «В какую?» «Так в самую шикарную!» — очень серьезно заявил дедушка. «Моя тачка крутая, тюнинговая!» Слегка удивившись, я еще раз обозрела проспект и пошла к белому «Мерседесу», на капоте которого была нарисована голова тигра. Для тех, кто не знает, поясню. Загадочное слово «тюнинг» означает, грубо говоря, улучшение автомобиля. Мне вообще-то непонятно, по какой причине мужчины, купив тачку, начинают перешивать салон, разрисовывать кузов и обвешивать бока машины лишними накладками. Ну, Олег и большинство его приятелей частенько вздыхают, говоря. «Эх, денег лишних нет, а то бы...» И дальше следует часовой рассказ о тюнинге. Муж, забыв обо всем на свете, перечисляет детали, подлежащие замене, а еще он бы тоже с удовольствием сделал на крышке багажника картину «Волк на пушке леса». Но тюнинг — очень дорогое удовольствие. Единственное, что Куприн смог себе позволить, — это подсветку днища. Приделал под свой автомобиль маленькие лампочки и теперь несется по ночным дорогам, словно НЛО, испуская из-под колес синие лучи. По-моему, ужасная глупость, но Олег в восторге. Понимаете теперь, почему я была удивлена, направляясь к Мерсу. Стоимость тюнингованной машины Возрастает как минимум на треть, а Василий меньше всего походил на человека, способного сначала заработать намеренно, а потом на его красоту. «Эй!» — затрубил Вася. «Куда попёрла? Вот моя тачка!» Я притормозила и обернулась. Дедушка невозмутимо открывал нечто невероятное. Сначала мне показалось, что я вижу гигантскую табуретку, выкрашенную сумасшедшим хозяином, в клетку. Темно-вишневые участки кузова чередовались с оранжевыми. Но потом я сообразила, это же АК. Продукт отечественного автомобилестроения. Так называемый «народный автомобиль». Почему-то, по мнению кое-кого из российских конструкторов, народ должен ездить на крохотной машинке, полностью лишенной подушек безопасности. Может, у нас слишком много народа, и отчасти его было решено избавиться при помощи АКИ? Хотя, как установить на АКУ подобный прибамбас? Если сработает подушка безопасности, автомобильчик просто разорвет на части. «Садись», — велел мне Вася. Я попыталась открыть дверь, но не нашла ручку. «Ну, ё-моё, неумеха!» — покачал головой Дед Мороз. «Там кнопка есть!» С трудом сообразив, как справиться с замком, я втиснулась в узкое пространство и только сейчас поняла, АК тонировано по полной программе, даже часть ветрового стекла затемнена. «Поехали!» — азартно выкрикнул Вася и понесся по проспекту. Через пару минут я вжалась в сиденье. Дедушка оказался из категории водителей экстремалов. Отъехав от тротуара, Вася мгновенно перестроился в левый ряд и полетел, словно на реактивной тяге. Вел он себя так, будто выседал в том Мерсе с тигром на капоте, да еще с подстраховкой джипа охраны. Увидев впереди себя Ауди, Вася принялся включать и выключать фары. Водитель шикарной машины не собирался уступать никому дорогу, и тут Вася нажал на клаксон. «Кря-кря-кря», — -кря", завозмущалась Ака. Ауди, подпрыгнув от неожиданности, подалась вправо. Представляю, что подумал шофер дорогой иномарки представительского класса, увидев, что его прогнала прочь тюнингованная тонированная АК. «Ес!» — воскликнул Вася. «Мы его сделали!» Не успела я вздрогнуть, как Вася догнал джип, лэнд и снова закрякал. Но дорогостоящее изделие концерна «Тойота» и не подумала уйти в сторону. «Ну, погоди!» Прошипел Вася, тыча пальцем в какую-то кнопку. В потолке оки заморгала маленькая синяя лампочка. Что это у тебя? удивилась я. Где? Ну вот над головой. А, -а, -а стробоскопы работают, объяснил Вася, потом вытащил из-под сиденья пластмассовую коробочку и заорал. Ну, ты, козел, тормозной жидкости выпил. Уступи дорогу транспорту со спецсигналом лэнд Крузер улетел вправо, а Ка легко обошла его. Я в ужасе посмотрела на спидометр. Сто сорок километров! «Кто бы мог подумать, что она так быстро ездит!» вырвалась у меня. «Еще шибче может», — заверил Вася. «Только надо, чтобы сзади кто почежельче сел, а то мотает окушку. Легкая она очень. Эй, гад, дай дорогу!» Последняя фраза относилась к серебристому Бентли. Когда Вася, насвистывая, обгонял один из самых престижных и бешено дорогих автомобилей, я повернула голову и увидела за рулем Бентли молодого мужика, отвисшей от удивления челюстью. «Меня все боятся», — гордо пояснил Вася. «Скажи, классная тачка, ничего и не страшно, видала? Пробка. А я вот так шмык-шмык». Пока он делал шмык-шмык, чуть не задевая бока других машин, я, сжавшись в комок, медленно покрывалась потом. Господи, спаси, сохрани, я нахожусь в маленькой машине, сделанной, похоже, из картона, сижу, словно на ночном горшке, очень низко задрав кверху колени. Ну, поставил Вася крякалку, сирену и струбоскопы. Ну, оснастил аку всякими прибомбасами, затонировал ее, только все эти причуды не спасут нас, если малолитражка вломится в КАМАЗ. Зачем он несется с такой скоростью? Уже 160! «Похоже, нам сюда!» — рявкнул Вася и, включив сирену, попытался рвануть направо. Лента машин не собиралась расступаться. «Эй, идиоты!» — загремел в громкоговоритель дедушка. «Козлы, блин, расступились немедленно! Живо кому говорят! Чего у вас по дорогам носят, а? Чего на месте не сидите? А ну, притормозили, не видите? Я еду на работу!» Я зажмурилась. Вася, продолжая ругаться, лихо свернул в переулок, нажал на тормоз и сообщил. «Класс! За шесть минут доехали. Но это еще не рекорд. Ладно, день только начался. Чего сидишь, примерзла? Косички поправь и ходу». Мой дебют в роли Снегурочки прошел весьма успешно. Маленькая девочка, приведена с Васей, завизжала от восторга. Потом быстро рассказала выученный стишок про елочку. Вася вынул из мешка куклу Барби, ловко подсунутую нам мамой ребенка, и вручил малышке. «Ну, прощай, Катенька», — сказал дедушка. «Меня другие детки ждут». Катя помахала ручкой, а ее папа быстро предложил. «Давай за Новый год». Нас проводили на кухне, налили по сто грамм. Я отказалась от выпивки, зато с огромным удовольствием съела оливье и кусок холодца, предложенный хозяйственной мамой. Расстались мы почти друзьями. Следующий визит оказался таким же. Девочка, стишок, кукла, посиделки на кухне. Правда, вместо родителей были бабушка с дедушкой. Но особенно на ход событий эта рокировка не повлияла. От холодца я, правда, отказалась, а вот Оливье снова откушала с удовольствием. В третьем доме нас ждал мальчик, и Вася вытащил из мешка машинку. Дальнейшие события развивались по плану «Стишок, водка, Оливье, холодец». К четырем часам дня меня стало интенсивно тошнить от вида излюбленного россиянами салата и запаха студня. Но Вася, вливший в себя море водки, не ощущал никакого дискомфорта.